Пушкин, к Чаодаеву. Любви, надежды, тихой славы Недолго нежил нас обман, Исчезли юные забавы, Как сон, как утренний туман. Но в нас горит еще желание, Под гнётом власти роковой, Нетерпеливою душой Отчизны внемлем призыванья, Мы ждём стомленьем упованья Минуты вольности святой, Как ждёт любовник молодой Минуты верного свиданья, Пока свободою горим,